Она серьезно посмотрела на него. Нет, у меня одна нога короче другой на дюйм. Вам это не нравится? Напротив, это очаровательно. Так вы похожи на ребенка, а не на п р о ж ж е н н у ю старую содержанку, да? Глаза ее глядели с вызовом. Вы именно так сами себя представляете? Но ну, это же очевидно, не так ли? По крайней мере, так думают все мужчины, и у нас сам. Мне этого никто не говорил. Во всяком случае, я предпочитаю сам составлять мнение о мужчинах, о женщинах. Зачем мне чужое мнение? Животные не расспрашивают друг друга о других животных. Они смотрят, нюхают, трогают. Только опыт имеет значение. Но люди не уверены в собственных инстинктах. Им нужно подтверждение, и поэтому они вечно спрашивают у других: нравится тем этот человек или нет. И поскольку все обожают злословить, ответ всегда бывает отрицательный. Хотите знать, что я вас думаю? Она улыбнулась. Ну, все женщины обожают слушать про себя. Расскажите. Но пусть это будет правдоподобно, иначе я перестану слушать. Я думаю, что вы еще совсем молодая девушка, моложе, чем стараетесь выглядеть. Думаю, что вы получили хорошее воспитание, жизнь была для вас праздником, а потом вы вдруг потеряли почву под ногами. Вас выбросили в прямом и переносном смысле на улицу, но вы взяли себя в руки и решили проложить себе путь обратно на тот жизненный уровень, к которому вы привыкли. Вы были безжалостны, должны были быть. Вы использовали оружие женщины, ее тело, и использовали их х л а д н о к р о в н о Для этого вам пришлось позабыть о чувствах. Не думаю, что ваши чувства совсем атрофировались, но им пришлось замолчать. Вы лишили их права голоса. Вы хотели получить то, что вам причиталось по праву рождения, и теперь получили. Бонд коснулся ее р у к и И вероятно уже пресытились всем этим. Он рассмеялся. Не стоит принимать все так серьезно. Если говорить проще, то я бы сказала о вас, что вы к р а с и в ы й с е к с у а л ь н ы й с о б л а з н и т е л ь н ы й н е з а в и с и м ы й с в о е н р а в н ы й р е з к и й и ж е с т о к и й Она задумчиво посмотрела на него. Все это не слишком? Но я сама рассказала вам добрую половину истории. И вы кое-что знаете об итальянках ну, вообще? Но с чего вы взяли, что я жестока? Если бы я проиграл с треском, как Ларгу, и рядом со мной сидела моя женщина, и она не сказала бы мне ни слова утешения или поддержки, я бы сказал, что она чересчур жестока. Мужчины не любят, когда их унижают на глазах у женщины. Я слишком часто должна была сидеть и смотреть, как он рисуется. Сказала она нетерпеливо. Я хотел, чтобы вы выиграли. Я не лицемерен, е т Вы не сказали о моем единственном достоинстве – это честность. Я люблю до самозабвения и до самозабвения ненавижу. Сейчас у нас с Эмилио неопределенность в отношениях. Раньше мы были любовниками, теперь стали просто приятелями, которые понимают друг друга. Я с о л г а л а вам, когда сказала, что он мой опекун. Я его содержанка, птичка в позолоченной клетке. Я не могу жить в клетке, я устала от этой сделки. Она взглянула на него, как бы защищаясь. Да это жестоко по отношению к Эмилию. На это по человечески. Можно купить тело, но не к у п и ш ь то, что внутри – сердце и душу. И Эмилио знает это. Женщины нужны ему, чтобы пользоваться ими.